Глава 23, в которой Бранвейн молчаливый много говорит. Итак, если хорошенько подумать, секунд 30, то план Ма и Ба станет совершенно ясен. В нем два важных момента. Во-первых, нужно разговорить молчаливого, а во-вторых, раздеть. Иначе как вредный дух из табакерки узнает, каким голосом ему следует разговаривать и как они поймут, на каком месте родинки ставить? Во-первых, трудностей не возникнет. Гингема разговорит даже самого убежденного молчальника. Был как-то один случай, когда немой обрел дар речи, чтобы высказать все, что он о ней думает. Правда, после этого он умолк навеки, но чудо это обстоятельство никак не отменяет. А вот со вторым пунктом моим дорогим ведьмам придется повозиться. Вряд ли маг безропотно снимет себе одежду и подвергнется тщательному осмотру. Он будет защищаться, Ведь будут нападать. Да еще колдун в башне. Пока темная лошадка с рогом, непонятно чего от него ждать, но судя по молнии, что он запустил в молчаливого по его прибытии, он любит осложнять жизнь окружающим. Так что у меня предостаточно времени для маневров. А если Гингема с Бастинды рассчитывали, что я буду носиться за ними по всему лесу, размахивая руками как обезьяна крыльями, то они крупно просчитались. Мой опыт говорил о том, что неприятности не надо искать, они сами к тебе явятся. А разбушевавшиеся магии — это неприятно. Ведьмы с их интригами неприятно вдвойне. Так что я неторопливо шла домой. Воевать и бороться нужно с комфортом. В хижине всё устроено по моему вкусу. вещички разложены по местам, да и хорошо, когда ингредиенты для приготовления ядов под рукой. Ну это так. На крайний случай. Небо начало темнеть и приобрело благородный пурпурный оттенок. Облака при этом плыли зеленые. Похоже, когда молчаливый прорывался в мой заповедник, он повредил какие-то тонкие материи. Ну ничего, как только я всех выгоню, все заштопаю и починю и добавлю еще чар, чтобы наверняка никто больше не пролез. Мысли остановились. Замерли. Да, я чуть не выронила из рук жезл могущества, потому что в этом самом благородно-пурпурном небе с зелеными облаками я увидела пролетающего огромного дракона. Я удивленно моргнула и немедленно устыдилась такой дилетантской ошибки. Никакой это не дракон, а виверна. Но меня ввел в заблуждение ее размер. Вспышка прорвавшегося воспоминания Услужливо подсказала, что Виверна это моих рук создания, но я не помнила, чтобы она могла бы стать такой огромной. У меня не хватило бы ртути, да и ни один котел не смог бы вместить это. И тем не менее, по небу только что пролетела Виверна. Так, срочно нужно вернуть память, сил нет ждать. Я достала из кармана зелий и посмотрела пузырек на свет. Выглядит просто отлично. Жидкость приятного оттенка цветущей незабудки плескалась о стенке. Хоть и нужно еще выдержать для верности, но, может, стоит попробовать. Я откупорила пробку и поморщилась. Ух, крепкая штука. За здоровье и на долгую память. Отцелотав ближайшему железному дубу, я выпила зелье до последней капли. Мне еще не приходилось возвращать себе память, поэтому я не знала, чего от себя ожидать. На всякий случай села. Прошла минута, потом вторая. Я уже хотела подняться и продолжить свой путь, когда стена, сдерживающая события последних недель, исчезла, и воспоминания волнами затопили мой разум. Впору было как оборотень, заверещать. Привороты! Да, однако мы с Мерлиным недурно проводили время. А еще был Нилрым. Каждое новое воспоминание мне приходилось переживать заново, и я испытала весь спектр прошлых эмоций, в том числе удивление от собственных поступков. Мне стало понятно, почему Ма и Ба решили, что я хочу объявить им войну. Подбросить им дух в табакерке и подговорить его устроить им веселенький вечер можно принять за провокацию, даже несмотря на то, что они смогли с ним договориться и втянуть в свои делишки. Самое важное, что удалось вспомнить, Голем одержал изнутри мощный магический артефакт, черный камень, который не черный и не камень. И этот же камень являлся причиной, по которой мне приходилось соседствовать с Мерлином. Как здорово, что он теперь один, без второй половинки. Интересно, если Гингема с Бастиндой заберут голема, то Мерлину придется последовать за ним или как это сработает? Вопросов у меня Осталось довольно много. Еще меня тревожило, откуда взялась тьма. Пока я предавалась воспоминаниям и смотрела внутрь себя мысленным взором, во внешнем мире маги устроили полное неботребство. Они сцепились заклинаниями в тщетных попытках укокошить друг дружку. Черная и золотые молнии то и дело скрещивались в небе, как гигантские рапиры. Вот позеры. До хижины оставалось всего ничего, когда я заметила лиловое зарево. Я пошла на свет и натолкнулась на неожиданное препятствие стену из пламени. Кто, прошипела я, оглядывая обугленные стволы деревьев и почерневшую почву под ногами. Кто поставил эту гадость здесь? Но ну, просто замечательно, теперь почти рядом с хижиной будет полоска выжженной земли. Самообладание начало испаряться, и его совсем не стало, когда прямо над ухом просвистело заклинание. Еще раз так сделаешь, и твой жезл могущества отправится прямиком в огонь. И чтобы не быть голословной, поднесла артефакт поближе. Маг выступил из тени. Лиловое сияние озарило его фигуру и лицо. Голем выглядел слишком уж идеально. Реальный человек не был столь гладким. И костюм, я едва не засмеялась, как людям в голову приходит наряжаться в черную кожу с блестящими металлическими заклепками, да еще с имитацией драконьей чешуи. Не то чтобы я против заклепок, но нужно же знать меру. Ты, видимо, голос у молчаливого оказался, ну, обычным, что ли? Точнее, нормальным. Мне почему-то казалось, чтобы много молчать, нужна овеская причина, например, писклявый или слишком высокий голос портил бы образ загадочного мага. любящего одеваться в черную кожу. Ведьма, ты просчиталась, решив заманить меня в эту глушь. Тебе не победить и не удержать меня здесь. Больно надо его тут удерживать, как будто маг какая-то редкая тварь. Ничего не редкое, полно их ходит, насмотрелась. Если я скажу, что меньше всего на свете я хочу видеть тебя в своем заповеднике, ты поверишь? Он не поверил. Это стало понятно без слов. От мага так и разозлился скепсисом. Хотя сам же ломился сквозь защитные заклинания, пробирался по запутанным тропам, путям вне времени, логика у некоторых отсутствует напрочь. Чего спрашиваться так стремился? Я знал, что ты не устоишь и рано или поздно откроешь одно из моих писем, продолжал маг. "Да?" удивилась я. "Почему? Мы немедленно отправимся в столицу". Но сначала отдай мне жезл. После я заставлю сказать, откуда он у тебя. Некоторые тайны лучше не знать. Поверь мне. Почему я всем так нужна? Сижу в своем заповеднике, никого не трогаю, но постоянно сюда лезут маги и ведьмы, которые горят желанием объяснить мне, как и где надо жить. Послушай, Дани. Данфунг. Я не желаю тебе зла. Более того, повторюсь, Я буквально мечтаю, чтобы ты поскорее убрался отсюда. Иначе придет моя мама. Ты ее знаешь, Бастинда, дочь Гингемы, и устроит тебе веселье. Давайте вы выясните свои отношения где-нибудь подальше отсюда. На лице молчаливого отразился сложный коктейль чувств. Я искал именно тебя, Матильда. А твоя мамаша меня не волнует. Вот это он зря стоит по Что тебе нужно? Да Я Бранвейн. Хорошо, как скажешь. Бранвейн так Бранвейн. Так что? Твоя магия. Я заставлю тебя колдовать так, как мне нужно. Ты и вздохнуть не сможешь без моего позволения. «Еще немного, и на губах у него начнет пузыриться пена. Я, конечно, очень талантливая ведьма, этого не отнять, но он говорил так горячо, что за желанием заставить меня приносить пользу, Явно стояло что-то очень личное. Я напряглась. Хоть убей не помню, чем я могла так насолить этому молчаливому. Зная себя, я, конечно, могла выкинуть все, что угодно, но хоть бы примерно представлять в каком ключе, тем более что в последний раз мы виделись, когда самой страшной обидой было раздавить песчаный куличик. Я что-то тебе сделала? как можно ласковей спросила я. Ты сама прекрасно знаешь, Матильда. Я омолчаливый начал злиться, нечего изображать невинность. Я просто задачена. Кстати, это правда, что ты занялся сватовством в государственных масштабах, и бедные маги теперь обязаны жениться. Молчать! взвизгнул он. А вот сейчас голос у него был просто ужасный. Я даже хихикнула. Он сделал шаг вперед. в лиловом свете его глаза опасно сузились, а губы презрительно поджались. тебе не отвертеться от возмездия. Ты будешь варить зелье, а потом убираться в доме без помощи магии, бегать с тряпкой в руках. Вот это был план достойный самого коварного демона. Видимо, я поступила с ним действительно ужасно. Молчаливый утратил контроль. В его руке начало собираться какое-то нехорошее голубоватое свечение. Сейчас меня полетит заклятием. Мне не хотелось использовать артефакт, у меня на него были другие планы. Подожди. Не мог бы ты внести ясность? Дело в том, что я подверглась некому вредоносному колдовству, и многое просто стерлось из памяти. Моя честность пугала даже меня. Обидно, когда ты говоришь чистейшую, как слеза правду, а тебе не верят. На балу Процедил сквозь зубы мака густо покраснел. Точнее, я поняла, что краска залила его щеки, В сумерках прилеловом свете он не выглядел красным, а стал бурым. Тогда умер Данфунг и родился Бранвейн молчаливый, величайший маг, кавалер ордена Трех чаш. Он принялся старательно перечислять все свои регалии. Это у Магов особый пунктик. Пока он разорялся, я лихорадочно перебирала балы, на которых мне довелось бывать. Бал Ваал, зимний колдовской праздник, который устраивала бабушка Гингема. Я выпила довольно много веселящего и г зелья. И как же я могла довести Данфунга так, что бедняга умер и родился Бранвейн молчаливый? Имечко он себе тогда придумал, или это произошло чуть позже? Но я же ничего такого. Слушай, может, ты меня с кем-то путаешь? Нет, прорычал он. Это была ты. А он умеет интриговать. Я тебя прокляла? Обманом заставила танцевать голым на столе? Натравила соседского цербера, опаила зельем? Маг на каждое мое предположение только качал головой. Тогда я сдаюсь, сказала я, имея в виду, что у меня кончились идеи. Прекрасно, обрадовался Бранвен молчаливый и двинулся на меня, но замер. Заклинание выпало из безвольно повисшей руки. И тут раздалось омерзительное хихиканье. Ну наконец-то. А то я уже начала волноваться, если надолго потерять Гингему и Бастинду из вида. И кругом относительно тихо. Потом можно не узнать окружающую действительность или она перейдет в разряд недействительности. Спасибо, что задержала его Матильдочка. Премнога обязаны, дорогая. И голоса моего наслушались. Видишь, как мы и говорили, ты нам очень помогла. Голем выступил вперед и сказал: Но мне стало интересно. Чем ты его так разозлила? Я хочу знать. Вдруг меня кто-то спросит в непринужденной беседе. И можно мне его память? Голос и правда похож, искренне похвалила я духа. Теперь осталось его раздеть. Бабушка двинулась на мага, и ее нос очень хищно заострился. Представляю, что бедняга сейчас чувствует. Худшие его представления о ведьмах подтверждались. Вот он, идеальный момент, почувствовала я. Если поближе подойти к голему, то по закону притяжения артефактов они начнут притягиваться, и потребуется совсем немного колдовского умения, чтобы вытащить черный камень. голем обратиться в горстку битого фарфора, Духа я снова заточу в табакерку, потом я отвязываю мага, пусть он разбирается с молчаливым, а в это время выпроваживаю гингему с бастиндой, надежно запечатывая за ними пространство. Минус две ведьмы, минус дух останется два мага. Ставлю нам Мерлина. Он сильный и обладает нудным упорством, которое сломит любого, так что у молчаливого просто нет шансов. Давай, Матильда. Действуй. Это же приключение на двадцать минут. Отличный, почти идеальный план. Я как бы невзначай начала подбираться к голему, стараясь сохранять полное равнодушие. Про память это ты хорошо придумал, сказала Бастинда. И мне тоже любопытно. Она начертила в воздухе пентаграмму и прочитала заклинание абсолютной правды. Веритам. Ух, мощная штука. Помню в детстве, когда я не хотела признаваться в очередной проделке, мама использовала его в педагогических целях. Пришлось научиться ставить блок. Но поскольку маг обездвижен, он не сможет сопротивляться. Вери там, посланный мамой, угодил бедолаге прямо в лоб. Его глаза выпучились, губы задвигались, он не хотел говорить, но выложил все как на духу. На балу в честь зимнего колдовского праздника мы с Дугламом-заклинателем и Виктором-провидцем показывали свои магические силы. Ты, Матильда, Бранвин, обратил на меня горящий взор, стояла в окружении других ведьм. да, припоминаю что-то такое. А ты припоминаешь, что ты сказала? Голос молчаливо дрожал. Э-э, Все собравшиеся напряженно ждали, какие слова могли так поразить мага, что он круто изменил свою жизнь. "Ты сказала?" Я даже остановилась. "Ты сказала, глядя прямо на меня: "Такой красивый маг. Зачем ему хорошо колдовать? У него и так в жизни все сложится, какая-нибудь ведьма обязательно подберет такое сокровище". Гингемы пожала плечами. "Но ты и вправду красавчик". Если б не глупые идеи, Бранвин метнул в ней уничтожающий взгляд. "Вот оно!" прошептал он. "Вы ведьмы, не видите в магах личности, и для вас мы просто источники удовольствия". «Ну, не слишком-то много удовольствия», — вернула я. "И, по-моему, у магов гораздо больше прав и возможностей. Вообще не понимаю, на что тебе жаловаться и обижаться столько лет". Ты снова делаешь это, опять унижаешь магов. Но я положу этому конец. Так, сказала Ма. Я не поняла, что плохого в том, чтобы быть красивым, потому что я умный и талантливый в колдовстве. О, умный, и талантливый, закивала Гингема, подступая ближе. Однако делаешь много глупостей. Но ничего, ведьмы все исправят. Неожиданно для всех Данфунг Он же Бранвейн неимоверным усилием воли извернулся и сбросил с себя чары. Теперь вы все поплатитесь, закричал он и довольно грубо оттолкнув бабушку, бросился на утек, не забыв метнуть боевое заклинание, срезавшее огромный дуб словно травинку. Могучее дерево застонало, как тяжело больной, и взмахнув ветвями, начало падать. Мы все бросились в рассыпную. От удара земля вздрогнула, Дуб угодил прямо в стену заколдованного огня. Воздух заполнился дымом, но твердая, как сталь древесина не спешила загораться. Не дай ему уйти. Я узнала мамин голос и поспешила на него, а потом услышала хлопок. Сработали простенькие чары, помогающие найти пропавшего. Гимгема и бастинда зашипели как рассерженные кошки и метнули в том направлении несколько обезвоживающих заклинаний. Они явно не теряли надежду заполучить мага, но молчаливый увернулся и запустил в ответ серебристую сеть, наскоро сотканную из воздуха. "Вы предстанете перед судом", крикнул он, и дальше принялся грозить страшными карами. "Но все равно нет ничего хуже, чем уборка без колдовства. У меня возникло искушение помочь своим ведьмам, каков гаденыш, сам Что-то себе придумало, другие должны страдать. Не нравятся ему магические способности ведьм, а ведьмы же виноваты. Как будто ему кто-то мешал совершенствовать собственные магические умения. Мне почти захотелось, чтобы голем, изготовленный и ба, развалил дело этого умника. Кстати, а где голем? Голем взобрался на ствол упавшего дерева, бегал взад вперед и кричал: "Я его вижу, сюда ведьмы, мы должны победить!" Дух уже вжился в роль могущественного мага и не хотел отказываться от такого важного статуса. В него ударило проклятие, но фарфоровое тело выдержало. "Я не победим", крикнул он, лишь слегка покачнувшись. "Госпожа Гингема, скорее Маг убегает". Ах, нет, остановился и начал светиться зеленым. На лице поддельного молчаливого выражение азарта сменилось легким ужасом, Похоже, настоящий молчаливый готовил что-то нехорошее. Я решилась. С неожиданной для себя скоростью я вскарабкалась по веткам и побежала к голему. Слева я видела о чем то совещавшихся ма и ба, а справа отсвечивал зелёным маг. Его руки выдавали один магический паз за другим, вспыхивали и гасли тайные символы. Воздух так и вибрировал от наполняющего его темного колдовства, да еще остро пахло озоном. Бранвейн молчаливо решил не тратить времени на нашу поимку, а просто прикончить. Бить собирался арканисом. Было бы время, я бы закатила глаза и сказала бы: "Как типично для магов действовать исключительно грубой магической силой. Мерлин же тоже использовал арканис против упырей. "Новый план!" пронзительно крикнула Гингема. "Новый план!" провырищала Бастинда. "Ха, у нас новый план!" обрадовался дух И победно посмотрел на меня. Но у меня план был старый. Мне по-прежнему был нужен черный камень. Лес вокруг зашуршал, заволновался, наполнился протяжными криками и шумом обезьяньих крыльев. Мамины любимчики подхватили ее и бабушку и потащили наверх. Несколько обезьян нацелились на Голема. Ну уж нет, уже не таясь и не мешкая, Я бросилась к Голему, сжимая жезл могущества. Дух понял, что в моём лице приближается опасность и развернулся, чтобы дать дёру, но цепкие лапки обезьян схватили его и дёрнули вверх. В этот самый момент я его настигла. Артефакт коснулся фарфоровой спины, и я почувствовала, как моя рука погружается в некое подобие желе, вязкого и мягкого, но одновременно острого и твёрдого. Ощущения меня не смутили, потому что в процессе колдовства ещё не такое бывает. Обезьяны заголосили, и им на подмогу подлетела еще парочка. Они принялись тянуть голема вверх. Мы оторвались от земли и полетели. Жезл нагрелся. Могущественные артефакты притягивались, обезьяны выли, голем попробовал меня легнуть, но я вцепилась в него как клещ. "Пусти меня! Я буду магом! Я Бранвэйн, молчаливый!" был дух. Гингема и Бастинда тоже громко кричали. Но я не воспринимала слова, все свое внимание сосредоточив на черном камне. Руку нестерпимо обожгло. Черный камень буквально прилип к пальцам. Я потянула артефакты на себя. Ты рушишь мою оболочку. Осколок фарфора больно вонзился в запястье. Я зашипела. Да для меня время остановилось. Настоящий Бранвейн молчаливый заканчивал рисовать в воздухе последние символы. чтобы Арканис явил свою разрушительную мощь. Но он делал это так медленно. Не одал. Дух обвился вокруг жезла могущества, а я выдернула черный камень и почувствовала, что падаю. Но недолго. Меня поймали две обезьяны. Рядом пронеслась Ма, но все ее внимание было обращено на голема. "Цел", крикнула она Гингеми. "Тело в порядке". — Она меня чуть не разрушила, но я победил, сохранил и приумножил. Радовался дух и победно болтал в воздухе ногами. Камень, прокричала Гюнгема. Камень у Матильды. Дурак, ты должен был его защищать! Ма сняла с ноги туфлю и запустила в голема, но попала в одну из обезьян. Та отчаянно заголосила пораженной несправедливостью. Но жезл больше. Я выбрал лучший артефакт. Я схватил обезьян за хвосты и потянула, направляя их в противоположную отма сторону. В это время Бранвейн запустил у нас Арканис. Гингема и Бастинда совершили невозможное. Они заморозили время. Буквально. Такого холода я не испытывала никогда в жизни. Дыхание вырвалось изо рта легким облачком. Облачко замерло и рухнуло вниз. Потильда бодро сказала: "Ма, мы с бабушкой отбываем, оставляем тебе на попечение молчаливого, ты найдёшь к нему подход, и всё прекрасно устроится. Тут гадалки не ходи". Я хотела возмутиться, но это так трудно сделать через замёрзшее время. Слова застряли у меня во рту. Бабушка с мной и големом рванули на обезьянах высь, они очень быстро превратились в три расплывчатые точки, потом В небе словно бы открылась маленькая дверца, за которой небо оказалось глубокого синего цвета. Мгновение, и Троица исчезла. Время отмерло. Что значит все устроится? Куда это вы собрались? Слова посыпались, но поздно. Их не услышали те, кому они предназначались. Но беда была не в том, что мое возмущение пропало впустую. Причин для беспокойства оказалось несколько. Во-первых, заклинание Арканис, выпущенное на свободу после того, как время разморозилось. Во-вторых, обезьяны, которые меня держали, запаниковали, что стая улетела без них, и хлапо безвольно разжались, и я начала падать. Ну что за вечер.